Глава вторая. Чей-то голос обращается ко мне в темноте. Кто вы? Где вы? Максим Кронин, артист пришёл смотреть утканоса. Бредит, с горечью произносит другой. Я открываю глаза и вижу белый со змеящейся трещиной, потолок лазарета. Невозможно. Как я могу быть жив? Я пытаюсь коснуться рукой виска, но мне не подчиняются руки. Хочу сесть, но и это не удается» скашиваю глаза Мое тело стянуто и замотано полосами бинта как будто я мумия надо мной склоняются доктор Новик и Пашка товарищ Шутов кто я такой вы помните а вы кто товарищ Шутов Рядовой таращится на меня с такой собачьей радостью и надеждой, что мне хочется отвернуться и уткнуться в стену лицом, но мешают бинты, так что я просто отвожу взгляд. Потому что я помню, и кто такой он, и кто такой я. Потому что я снова лгу ему в эти его безоблачные глаза. Ледовой Овчаренко. Я капитан Смерш Степан Шутов. Слава богу. Ну, то есть я хотел сказать, он внезапно кидается к двери, орёт во всю глотку. Скажите, товарищу Горелику, товарищ Шутов очнулся. Возвращается. Я боялся вдруг из-за меня вы дурачком бы остались. Вы тут бредели утконосами, себя чужим именем называли. Доктор Новак светит фонариком мне в глаза. Зрачковый рефлекс нормальный. Сколько пальцев Он суёт мне в лицо пятерню. Какого черта? развяжите меня сейчас же. Это нет, Овчаренко мрачнеет. Вдруг вы опять себя будете убивать. «Рядовой, ты не понял. Это приказ, говорю я с угрозой, и в его глазах появляется страх. Не за себя, за меня. Я не буду себя убивать, добавляю чуть мягче. Пашка неуверенно теребит бинт, озирается на доктора Новака. Тот протягивает ему скальпель. Разрезай, а то будешь полдня разматывать. Как я жив? Я же выстрелил себе в голову. Пашка становится вдруг пунцовым. Пистолет холостым был, как выяснилось, заряжен. Он разрезает на мне бинты. А я дурак и не понял. Товарищ Ерошкин холостыми его зарядил, чтобы, значит, товарища Замполита в последний путь проводить, а боевые патроны не тратить. Ну, а я пистолет прихватил и вам потом сунул, дурак, чтобы вы от врага защищались. А вы вместо того, чтобы по врагу, в самого себя. А там холостые. Получается, везет дуракам. Я сажусь, ощупываю голову. Она перевязана. Правое високое ухо прикрыты компрессом. Я начинаю смеяться. Даже Арестов со всей его прозорливостью не предугадал, что сложнейший механизм, который он встроил в меня, запнется об такого вот идиота. Я смеюсь все громче. По логике вещей, я должен быть сейчас мертв. Просто есть еще логика хаоса. Я называю его судьбой. Механизм самоуничтожения был одноразовым, потому что полковнику Аресто в голову не пришло, что я убью себя холостым. Получается, Пашка, ты опять меня спас, говорю я сквозь хохот. Он смотрит на меня с явной опаской. Вы, товарищ Шутов, в себя пальнули несознательно, так? Эти гады в японском лагере какой-то химии вам разбомбили сознательность? разбомбили, да. Я резко обрываю смех. Где Елена? Товарищ Елена на голтвахте, ну, в изоляторе. Товарищ Горелик товарища Елену определил туда до выяснения, ну, то есть до завтра. Завтра? Да, товарищ Горелик связался со штабом, запросил усиление. Завтра прибудет отряд гвардейцев. Я товарищу Горелику прояснил, что товарищ Елена ваша жена и наш советский разведчик. Так ведь Снова эти доверчивые глаза. Мне противен собственный голос. Я просто киваю. А товарищ Горелик от чего-то считает ее вражеским элементом. Я протягиваю руку ладонью вверх. Лейтенант, ключ от губтвахты. Для чего? Горелик буравит меня недоверчивым взглядом. Тут вопросы задаю я. Завтра это изменится. Может быть, Но сегодня я старший позвоню ключ сейчас же. Нет. Он вздергивает буратинистый нос. У меня приказ штаба, ключ не дам. Пишите на меня донос, капитан. Лейтенант смотрит мне в глаза без страха и даже с вызовом. Я ловлю его взгляд. Его вот честный и прямой взгляд Такие взгляды ловить легко. Я смотрю на него, как будто через прутья решетки, как будто через прицел. И я говорю ему глубоким спокойным голосом, как дрессировщик, обращающийся к дикому зверю. Я говорю ему: «Лейтенант, я буду считать от трех до нуля. Когда я скажу «ноль», ты поверишь в мои слова". 3 Елена наш советский разведчик. Два. Она работала под прикрытием. Один. Выполняла ответственное задание в стане врага. Ноль. Я протягиваю руку ладонью вверх. Ключ от Гауптвахты. Лейтенант Горелик кладет мне на ладонь ключ. И отдает честь. Я открываю дверь в подвал. Она пронзительно лязгает, как будто монстр скрипит заржавевшими стальными зубами. И я вхожу к ней. И она говорит мне самое неуместное, что только можно сказать. "Макс, умоляю, угости меня сигаретой. Арестф ищет искал тебя, чтобы доставить ко мне." Мы с тобой должны были воссоединиться в Шанхае. Она курит, точно так же, как раньше, не стряхивая с сигареты пепельный хвостик. Эти хвостики падают на каменный пол изолятора, отмирают и рассыпаются в прах. Как романтично. Арестов соединяет любящие сердца. Не забывай, что я больше не идиот. «Полковник Арестов сделал из меня идиота, но теперь я снова Макс Кронен. Поэтому я тебя спрашиваю еще раз, Лена, зачем? Зачем я нужен Арестову? Зачем я нужен тебе? Она подносит обе руки к губам, чтобы затянуться, и оставил ее в наручниках. Ты мне нужен за тем, что я люблю тебя, Макс. Я улыбаюсь криво, брезгливо. Брезгливостью проще всего маскировать гнев. Уверен, ты говорила это же Юнгеру. Мне больше не смеет это говорить. Я убила его ради тебя. Не добила. Пламе удалось его вытащить. Хорошо смертельно ранила. Это несущественно, Макс. Прости меня. Я струсила тогда в сорок первом. Я сбежала, это правда. Стала жить с Юнгером, тоже правда. Но он действовал не только уговорами, Макс. Антон применял гипноз. Многие вещи я делала не по своей воле. Четыре года, двадцать четыре часа в сутки ты была под гипнозом. Это да ты просто заколдованная красавица. Или все же чудовище? Предательница, фашистка, палач. Знаю, Макс. Кем бы я ни была, я думала о тебе постоянно. Я не знала, где ты, жив ли вообще. Я искала тебя через свои связи в разведке. Я взяла твой след только в феврале сорок пятого, узнала, что ты арестован. Отыскала Арестова и предложила ему обмен. И на что? Ты меняла лагерного раба с дыркой в памяти. Её сигарета отбрасывает последние пепельные хвосты и гаснет. Но Елена этого как будто не замечает и все сжимает ее губами. Ты вспомнил, что такое красная киноварь? Эликсир бессмертия, даосы и алхимики якобы умеют его готовить. Умеют, Макс. И лисы-оборотни, как это твоя шалава, умеют тоже, но понемногу. Столетия, чтобы заполнить маленький флакон для духов. Потому что первородных лис мало, а живут они долго и только перед смертью производят две капли этой чертовой киновари. Мы попытались создать искусственных оборотней в лаборатории. Это был гениальный план. Представь себе огромная фабрика, где людей превращают в подобие лис, а из их крови делают красную киноварь. Она возбужденно жестикулирует, скованными руками. Она и правда считает, что в отряде 512 занимались наукой. Сейчас мне не нужно камуфлировать гнев отвращением. В этот момент она действительно мне противна. Так вы создали эликсир бессмертия? Ты на бессмертие хотела Аристова меня обменять. План провалился, Макс. Мы создали смерть. Случайно. Одна капля и все живое превращается в тлен. Я собиралась обменять тебя Арестову на мертвую воду. Но ты нашел меня сам. Я молчу. Ты жалеешь, Макс, что нашел меня? Я молчу. У нас все еще есть возможность сбежать в Шанхай, улететь. Я договорилась с одним человеком из Шанхая пароходом в Австралию. Я зачем-то говорю. Там водятся судконосы. Полетишь со мной, Макс? Она сжимает эту мертвую сигарету так крепко, что губы белеют. Я молчу. Ты любишь эту местную девку? Я говорю, ее зовут Лиза. Я спросил, ты ее любишь? Она смотрит поверх моей головы на то, что кроме нее не видит никто, на мой цвет, на мое огненно-рыжее облако. Хочет знать, почернеет ли оно, когда я отвечу. Мне нет смысла врать. Во-первых, она поймет. во-вторых, я ей ничего не должен. Я готов дать честный ответ, но мне он кажется неизвестен. Что же? Вот и проверю. И я говорю ей: "Нет". А она отвечает: «врешь». Она хочет добавить, что то еще, но в дверь подвала стучат. "Товарищ Шутов, срочно, ЧП!" "Что случилось?" "Коты!" надрывается Пашка. "Коты, камышовые, ну, бандиты китайские совершили налет на лазарет, похитили доктора. Их женовока на какой чёртоном сдался?" Вот и я товарищ шутов не понял, но товарищ горели квас велел вызвать. Ладно, Пашка, ты иди, я через пять минут буду. Так точно. Рядовая вчленка удаляется. А я подхожу к ней и вынимаю из ее рта потухший окурок и расстегиваю наручники и целую ее в эти пахнущие фиалкой и пеплом губы и говорю: "Уходи быстрее, Елена". Тебя убьют, Максим. Поставят к стенке. Ты не можешь тут оставаться. Я молча киваю. Есть гидроплан. Для тебя есть место. Летим в Шанхай, оттуда пароходом в Австралию. Ты со мной, Макс. Она смотрит поверх моей головы. Хочу ли я в Австралию? Туда, где нет вертухаев, туда, где водятся бобры с клювами. Хочу ли я в Австралию с ней? Нет смысла врать. Я говорю ей честно. Не знаю.